в последнее время все чаще отходит от классической теории. Франсиско по-мальчишски радовался, что как раз портрет Лусии покажет другу, чего можно достигнуть пренебрегшие правилами. Он был убежден, что Мигель, несмотря на свой академизм, восприимчив к подлинному искусству при всем своем наигранном равнодушии. Непогрешимый Мигель был очень заинтересован новым произведением, и Гоя хотел сначала дать ему время пространно изложить свои ценные принципы, а затем поразить его серебристо-мерцающей до неусей. Поэтому он повернул написанную им даму вместе с воздухом, светом и всей ее красотой к стене, так что видна была только изнанка грубого, незагрунтованного серовато-коричневого холста. Все случилось, как он и ожидал. Дон Мигель сидел, закинув ногу на ногу. Чуть заметной улыбкой на белом, слегка напудренном, четырехугольном, большелобом лице указал он на объемистую папку, которую принес с собой. Мне посчастливилось, начал он, несмотря на войну, приобрести парижские гравюры. «Вы оба, мои дорогие, и ты, Франсиско, и вы, Дон Агустин, просто диву дадитесь!» Эти гравюры мореля они сделаны с наиболее значительных за последние годы произведений Жака Луи Давида. Жак Луи Давид был самым известным французским художником, главой той классической школы, которую так высоко ставил сеньор Бермудес наряду со сценами античной древности гравюры изображали людей и события современной истории но также в классическом духе французские депутаты в зале для игры в мяч дающие клятву свергнуть произвол тирании портреты Д'Антона и демуллена а главное марат убитый в ваннене творчество французского художника было чуждо и духу и творчеству Франциско. и все же о Лучше, чем кто-либо понимал, сколько искусства вложено в эти картины. Хотя бы мертвый Марат. Глава беспомощно упала на бок, правая рука беспомощно свесилась из ванны, а влево еще зажато прошение, переданное коварной убийцей. Картина написана холодной рукой мастера, обдуманно и спокойно, и, однако, как это волнует, как прекрасно и величественно. Несмотря на весь реализм изображения, некрасивое лицо Марата. Как сильно должно быть любил художник этого друга народа. Грандиозное событие, изображенного во всей его страшной действительности, так ошеломило Гою, что на некоторое время он перестал быть художником, критически оценивающим произведение другого. Он был подавлен страхом перед судьбой, подстерегающей каждого, чтоб неожиданно наброситься из засады, где бы он ни был, перед Мольбертом во время работы, в постели, во время любовных утех, в ванне, где он отдыхает. — От его картин мороз пробирает, — сказал он, наконец, — великий презренный человек. И все подумали о том, как художник и революционер Давид подал голос в конвенте за казнь своего покровителя Людовика XVI, и на месяц не хотел бы я поменяться с ним местом, даже если бы мне сулили славу Веласкеса, — добавил Гои. Сеньор же Бермудес стал толковать о картинах прославленного француза, который еще раз доказывает что всякое подлинное искусство основано на изучении древних, все дело в линии. Краски, неизбежное зло, им отведена подчиненная роль. Франциско добродушно посмеивался, но тут заговорил дон Агустин. Он уважал сеньора Бермудеса за мужественную, и в то же время гибкую политику, больше этого восхищался им. Но все остальное в этом человеке отталкивало его. Особенно раздражала Агустина его сухость, его восторженный педантизм школьного учителя. Совершенно непонятно, как могла столь тонкая и очаровательно загадочная дама, как Донья Усия, выйти замуж за такого человека».